Глава 4. Эрвинг. Не прошло и месяца, как я убедился в том, что проклятие Ильмары действует. Враг будто осатанил. Атака следовала за атакой. Мы едва успевали прийти в себя от одной, как за ней следовала другая. Мы были, если не измотаны, то на грани этого, а летонцы всё не заканчивались. Их король что, решил положить всех своих людей на переговоры? Ильберт не шёл. А когда мы отправили к нему парламентариев, прислал обратно их головы. Для меня это было последней каплей. Нужно что-то делать, говорил я, расхаживая перед командирами наших отрядов. Или мы сейчас переломим ситуацию в свою сторону, или скоро все тут полежим. Ещё скажите, что у вас есть план, полковник? заметил капитан Шейус, теребя седой ус. План есть, признался я. Но в нём много подводных камней. Я предлагаю заманить неприятеля в ловушку. И каким же образом? 12 командиров смотрели на меня так, будто в этот миг я был то ли посланцем богов, то ли величайшим глупцом. Предлагаю отступить на восточной линии обороны почти до границы. Я указал нужную область на карте. Враг будет торжествовать победу, но рано. Как только они продвинутся следом за нами, мы замкнём кольцо здесь и здесь. и перебьём их основные силы. А вот если что-то пойдёт не так, мы потеряем нашу ударную группу. У них маги, заметил Шервинд, один из моих заместителей. Что будем делать с магами, полковник? Их не так много. Полагаю, справимся. Да, у нас магов меньше, но не думаю, что они уступают лейтантам. Одного оставим с отрядом приманкой, остальные пусть замыкают кольцо. Но вы ведь понимаете, если что-то пойдёт не так, приманка окажется на грани кибеля. Мне ли не понимать? Но чтобы вас убедить, я готов сам командовать этим отрядом. Безумие, капитан Джейс ударил кулаком по столу. Вы главнокомандующий, полковник. Ваше дело разработать планы, дать нам указания, а уж мы их выполним. Что моё дело, а что не моё, буду решать сам, резко ответил я. И попрошу мне не указывать. А вы, капитан Джайз, занялись бы дисциплиной в своём полку. Мне опять поступили жалобы. Колевита. Вот и разберитесь, колевита или нет. Надоело слушать. Теперь давайте приступим к обсуждению деталей, если других идей ни у кого нет. Мне казалось, я рассчитал всё. Да, риск большой. Данные разведки были достаточно противоречивыми. Всё же это чужая страна, чужая земля, или тон со знали её куда лучше нас, но если мы сейчас не рискнём, уже завтра придётся подписать позорную капитуляцию, а то и вовсе лишится головы, поэтому я готов был поставить всё на кон. Смотрят, приманку вошли в основном мои люди. Я мог на них положиться, а после суда над Тимусом и Айхелем желающих отступить от приказа больше не находилось. Но несмотря на то, что суд давно свершился, Атимус и Айхель были разжалованы и сосланы на передовую, где один скурил погиб, а второй получил ранение, мне продолжала сниться девчонка с золотыми волосами. Она теперь ничего не говорила, только скорбно молчала. Лишь в последнем сне вдруг попросила: "Принеси мне лилии". Что это могло значить? Какие лилии? Зачем? И почему меня так поразила её смерть? Нетня она первая, не она последняя. Я устало потёр переносицу. Уже на рассвете что-то решится, а до того момента мне оставалось только тенью бродить по спящему лагерю. 3 часа до операции. Проверил караулы, заглянул в некоторые палатки, всё было тихо и спокойно. Тогда почему никак не отступает тревога? Замер, вглядываясь в тёмное небо, и вдруг Яркая вспышка озарила мрак, а затем раздался истошный крик: "Пожар! Пожар! Откуда? Я же только что прошёл по всему лагерю". Но за первой вспышкой уже последовала вторая, затем третья. "Атака! Враг наступает! Это боевая магия!" "Общая тревога!" крикнул я, выхватывая меч. "Все на оборону!" "Пойдём!" Эта мысль метнулась раненой птицей и исчезла, потому что огонь вдруг вспыхнул со всех сторон. Не помогли защитные амулеты, не помогли заклинания нашего мага. Пламя распространялось слишком быстро. Оно лизало шатёр за шатром, палатку за палаткой, а за огнём мелькали чёрные тени. Миг, и лагерь наводнили враги. Что ж, теперь это была моя стихия. врокет меча привычно легла в руку, и я обрушил клинок на первого попавшегося лелтонца. В бою время будто идёт быстрее. Удар, ещё удар. Вот вместо одного врага появляются двое, трое, и кружишься на месте, отбивая то один вражеский выпад, то другой. Один упал, второй следом, но лелтонцев оказалось много, слишком много. А подмога, если придёт, то только через полчаса. Надо продержаться. Операция была хорошо придумана. Подумаешь, началась раньше, и, кажется, будет стоить нам жизни. Главное, чтобы проклятая Эритония потерпела поражение. Я расправился с третьим солдатом и кинулся на помощь остальным. Пока что они справлялись, ровно до того момента, как в лагерь вступил боевой маг. Я замер на мгновение. Слишком уж этот мужчина напомнил Или, хоть и казался гораздо старше девушки. Он поднял руку, и шквал огня обрушился на нас. Откуда такая мощь? Магия почти выродилась в Эльгарде и точно же в Литонии. Какое-то зелье? Времени и думать не оставалось. Я упустил мага из виду, отражая новую атаку. Видел только чьё-то искажённое ненавистью лицо. Правильно, ненавидеть меня. Пока человек владеет эмоцией, он слаб. Выпад, ещё выпад. тюжей меч летит на землю, а парень зажимает окровавленный бок. Ещё минута, и его жизнь закончится. Между тем мои люди никак не могли справиться с боевым магом. Наш собственный уже лежал на земле без движения, ненадолго же его хватило. Я ринулся вперёд, стараясь достать, но натолкнулся на ту же стену огня. Проклятье, попытался пройти сквозь пламя, не вышло. Одежда быстро воспламенилась, и я едва успел отбросить плащ из бит пламя. Четверть часа. Всего четверть часа и придёт подмога, мы справимся. Сигнал послан, я уверен. И вдруг плечо пронзила боль. Отвлёкся, просмотрел, резко развернулся, принимая чужой удар на клинок меча, попытался выбить оружие из рук противника и не сумел. ушёл с линии атаки, стараясь не обращать внимания на боль. Ничего, пройдёт. Всё рано или поздно проходит. Вот только к одному врагу присоединились ещё трое, а мне на помощь никто не спешил. Летонцев действительно было больше, чем нас. Они узнали? Или у них есть ещё один провидец? Или чужой меч обрушился на голову? Перед глазами потемнело, и я упал. Сознание возвращалось урывками. Кажется, рассвело. Тьма исчезла, и из-за туч даже показывалось солнце. Я попытался подняться и не смог. Боль пронзила череп, будто кто-то ввинтил в голову болт. Снова очнулся и понял, что день уже в самом разгаре. Приподнялся немного, ровно до того, чтобы увидеть сваленные в кучу тела. Некоторых до жуть знал. Здесь были оба моих заместителя, которые уже никогда не встанут, потому что мертвы. Солдаты, люди, с которыми воевал плечом к плечу. Тише, тише, неживелись. Чей-то ласковый голос и прохладная ладонь, коснувшаяся лба. Показалось, или боль стала тише. Почему говорят политонски, что демоны их прибери здесь происходит? Вот так. Тихше, правда? Эми, хватит возиться, послышался резкий мужской голос. Это враги. Эти люди ранены. Эми, прозвучал ответ. Эми? Я вздрогнул и открыл глаза, чтобы увидеть, к кому обращался мужчина. Лицо едва мог разглядеть: большие карие глаза, каштановые локоны, стянутые на макушке, но всё равно выбившиеся на лоб. Но главное от неё исходило тепло. и тепло забирало боль. Идём уже. Не. -е -е -е -е -е -е". Потянулся я к ней. Лео, здесь нужна моя помощь, подожди немного. У нас своих раненых хватает. Им я уже помогла. Да и с ног свалишься, Эми. А тепло переместилось с лба на бок, и там боль тоже утихла, а губка оснулась кля господой. Пей, ласково сказала девушка. Пей же. Он содрожно сделал несколько глотков и закашлялся. Хватит, пожурила меня Эми. Отдыхай. Я протянул руку, попытался удержать, но она уже сидела рядом с кем-то другим, а не, видимо, Лео требовал немедленно следовать за ним. И, кажется, даже увёл силой, так как девушка что-то возмущённо ему высказывала, а я снова провалился в темноту. Эйти! Удар. И я резко распахнул глаза, хватая ртом воздух. Хватит разлёживаться, поднимайся. Чьи-то руки резко схватили за шеирку и подняли с земли. Я попытался вывернуться, но вдруг понял, что и два могу пошевелиться. Связали качественно. Если бы мог идти, то получалось бы сделать лишь маленькие шажки. Руки его все затекли, я почти не чувствовал пальцев. Вот только это были мелочи. Сознание ухватилось за то, что раньше до меня не доходило из-за удара по голове. Мы проиграли. Попали в плен к лейтонцам. Это конец. Рядом со мной тащили ещё кого-то. Я узнал двоих солдат, только не из моего отряда, а из тех, кто должен был прийти нам на помощь. Они тоже узнали меня, выпучили глаза и таращились, но, слава богам, молчали. От формы моей мало что осталось. Поэтому никаких знаков отличия не было. Можно попытаться на этом сыграть. Боль снова пронзила висок. Хорошо же меня приложило. Она стащили по лагерю летонской армии. У нас тыкали пальцами и посмеивались. И ещё бы. Занятное зрелище. Троих пленных ведут. Куда? На допрос, наверное. Только от меня они всё равно ничего не узнают. Надо как можно дольше скрывать, кто я такой. Тогда будет шанс выжить, потому что как только враги поймут, что в их руки попал полковник Отелс, ближайшая виселица будет моей, в лучшем случае виселица. Пошевеливайся. Меня толкнули в спину, я не удержался и упал. Раздался дружный хохот, меня схватили за волосы и так же рывком поставили на ноги, а я зашипел от боли. Похоже, ему что-то не нравится, Шим, проговорил один из сопровождатых. Думаю, всем на это плевать, Жан, ответил второй. Давай, шевелись или по лском поползёшь. Нет уж. Не доставлю такой радости. Постарался кое-как ускорить шаг, только всё шаталось и кружилось, а к горлу подступала тошнота. Видимо, сотрясение. Прочим, могло быть и хуже, или это уже хуже? Постепенно возвращалась способность мыслить, и то, до чего додумался, совсем не радовало. Если верить первым наблюдениям, мы находились в летонском лагере, и нас слишком мало, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. Погибли. Как и говорила Илли, почти все мои соратники погибли. Как я мог просчитаться? Это ведь моя вина, что стоило начать операцию раньше? Чего я ждал? Мысли путались, голова невыносимо болела. Кто-то снова толкнул меня в спину, и я полетел на землю, сдирая колени. Вот привели командир. Послышался голос солдата. Я поднял голову и увидел того самого светловолосого мужчину, спутника целительницы Эмми, Боевой Мак. Неужели именно его вмешательство стоило мне свободы? Выглядят жалко, усмехнулся тот. Допросить да и будем ждать указа от его величество, что делать с пленными дальше. И пошёл прочь, а меня снова потащили куда-то. бросили под деревьям словно куль с мукой начали нес меня мой товарищ по несчастью истошно кричал а я закрыл глаза потому что каждый крик отдавался болью в голове его били ботинками превращая в кровавое месиво стоит ли удивляться что он так быстро сдался я не знаю точной численности армии бормотал он пощадите это правда была операция которую задумал полковник атрус Честю при этом он и не взглянул в мою сторону. Это должна была быть ловушка, объяснял солдат Збивчу. Но что-то не сложилось. Где сам полковник Атеус? спрошал пожилой литомец. Не знаю, мёртв. Лучше бы я был мёртв, потому что не питал никаких иллюзий. Я ранен, Голдин, без сил. Даже если получится сбежать, далеко не убегу. И это не Изельгард, где можно ожидать помощи, а вражеская страна. Меня выдадут в первой же деревушке, где попрошу гиты. Но лучше погибнуть при попытке побега, чем сдаться. Главное не кричать, не доставить им такой радости или притвориться. Беднягу оставили в покое и принялись за меня. Имя? Гаркнул в лицо солдат, руководивший допросом. Гард? Гаррет Авин? Тарина Авин также был среди погибших. Ой, я видел его тело, и теперь моя лошадь ему не повредит. Чин, лейтенант, какова численность ваших войск? Не знаю. Кто руководил полками? Я подчинялся главнокомандующему Атеусу. Я не об этом имена. Молчание. Конечно, даже имена моих сотрудников ничего не дадут врагам, но я не собирался делиться информацией. Имена, дрянь. Удар обрушился на больной бок, и я всё-таки закричал. Перед глазами замелькали чёрные звёздочки, но потерять сознание мне не дали. На голову полилась вода. "Говори, или увидишь, как твоих приятелей режут на кусочки", пообещал летунец. Я молчал. Из последних сил молчал, но когда первого солдата схватили и отрезали палец, зажмурился. Он истошно орал, а я приказывал себе терпеть. С другой стороны, что дадут им имена? Нет, это первый шаг к тому, чтобы сдаться. Я, я скажу, вмешался третий пленник. Я знаю. обо мне забыли, используя разговорчивость сержанта, даже фамилии которого я не помнил. Он выдал всех, рассказал всё, что было ему известно. Не так много, чтобы нанести ощутимый вред, но и не мало. Предатель. Джейк, тебя зовут Эйш, раздался чей-то голос и наш мучитель приказал. этих привезите где-нибудь. Потом продолжим, а я пока доложу командиру. Нас связали одной верёвкой, чтобы сложнее было сбежать, и оставили у ближайшего дерева. Что делать? Это единственная мысль билась в голове: что делать? "Полковник", прошептал первый солдат. "Здесь нет полковников, солдат". Тогда я весь, точно весь, вспомнил Приходилось пересекаться не очень часто. "Зави меня, Гард", шепнул я, пользуясь тем, что она с временно забыли. "Гард, что мы будем делать? Нас не отпустят живыми, и хорошо, если казнят. А если и продадут кому-нибудь, или и дальше". Я понял, о чём он хотел сказать. Будут пытать. Да, вряд ли продержимся долго. Один вон уже сдался. И сейчас мне не нравилось, что он прислушивался к нам. Будем искать возможность для побега, ответил Вейсл. Но сейчас мы далеко не уйдём, тот кивнул. Он был ранен в ногу и в плечо, руку перебинтовали, чтобы не истек кровью. Да и удары наших палачей сделали своё дело. Тем не менее, Вейс не сдался и не собирался, судя по всему. Надо выбрать момент, прошептал я. Пока лучше подыграй им. Нам надо выжить. Вейс замолчал. Он молчился от боли кусая губы, чтобы не стонать, а я думал о том, что судьба в один миг всё перевернула с ног на голову. Вчера я был главнокомандующим армией Изельгарда, а сегодня пленник в стане врагов. Что будет завтра? Останусь ли я вообще жив? Или обещала, что останусь? Эш. Они сказали: "Командир Эш, родственник, если так, то мои мучения кончатся быстро". И, наверное,